Глава 31. Озеро Энгельберг, Швейцария. Июль 2013 года. Лучи заходящего солнца освещали усеянные деревьями склоны и горные вершины, на которых даже летом лежал снег. Энтони рискнул снять очки, чтобы насладиться красками неба. Сложно было представить, как Нью-Йорк и такие места могут существовать на одной планете. Иногда ему начинало казаться, что время остановилось. Жизнь Энтони изменилась окончательно и бесповоротно. Он уволился с работы, продал квартиру, и они с Кристи уехали в Швейцарию, устроили небольшой отдых, сняли шале и целыми днями наслаждались друг другом. Так мог бы выглядеть его личный рай, в аду он побывал ранее. Энтони убедился, что в мире гораздо больше необычного, чем все привыкли считать. В числе своих забавных особенностей он обнаружил способность вытаскивать из людей информацию и настраивать их мысли на нужный лад. Практиковать новые умения Энтони не собирался. Ну, почти. При увольнении не обошлось без баловства. Одного редкостного засранца он заставил танцевать стриптиз на совещании, а озабоченную леди, которая вела колонку светской хроники, признаться парню во всех своих грешках. Кристи отчитала его как школьника, и Энтони защищался как мог. «Ты тоже использовала свои таланты в больнице». «Боги, Хартман, тебе сколько лет? Я всего лишь поставила блок, который не позволял тебе думать о произошедшем. Чтобы ты не сошел с ума, понимаешь? Чтобы не полез во все это. Я не заставляла тебя изображать лягушку. Я такого тоже не делал. Хартман, ты неисправим. Если я стану другим, ты от меня сбежишь на следующий день». Обращаясь к ней по имени, он по привычке сбивался на ставшее родным Кристи а она шутила, что Беатрис не оценит попытку ее переименовать. — Как думаешь, я ей понравлюсь? Он повернул голову, чтобы посмотреть на нее, но Крис, казалось, была безмерно далека. «Эй — Эй! Энтони шутливо ткнул ее локтем в бок. — Я здесь, мисс отсутствие! Кристи удивленно заморгала, а затем виновато улыбнулась. — Прости, Тони. — О чем думаешь? Он сорвал травинку и пощекотал ее щеку. — Или о ком? С тех пор, как выяснилось, что с Беатрис все в порядке, Кристи стала спокойнее. Та сообщила, когда появится, но Энтони был уверен, что причина не в этом. — А тебе? — засмеялась она. — Скажи, как бы ты ответил на мое предложение измениться, если бы у тебя был выбор? Затаив дыхание, она ждала его ответа. — Дай подумать. Энтони провел травинкой по ее щеке. — Я бы согласился, принес тебе воды и позвонил в больницу. Он фыркнул, перехватил укоризненный взгляд и добавил. — Понятия не имею, Крис, честно. Я жив только благодаря тебе. — Но благодаря мне твоя жизнь изменилась. Она нахмурилась и придвинулась к нему ближе. Я раньше никого не изменяла. — О, так я у тебя первый? Хартман, ты когда-нибудь бываешь серьезным? Она села, обхватила себя руками и отвернулась. Кристи называла его по фамилии, когда раздражалась, злилась или хотела подразнить. Она никогда раньше не обижалась, поэтому сейчас это выглядело по меньшей мере мило. «Прости, засранца!» Он обнял ее со спины и положил подбородок на плечо. «Считай, что я дал тебе заочное согласие на спасение моей журналистской задницы. Если снова произойдет что-то подобное, обещай, что поступишь так же и не будешь требовать письменное разрешение, заверенное нотариусом в трех экземплярах. Перспектива войти в круговорот материи меня совершенно не прельщает». «Нет уж». Она обернулась и легко поцеловала его. «Теперь тебе так просто от меня не избавиться». Я и не собирался. Они целовались долго и самозабвенно, а потом Кристи отстранилась, заглядывая ему в глаза. «Я тебя люблю». «Хорошее дело». Энтони ухмыльнулся. «Люблю, когда меня любят». Она прокинула его на спину и села сверху. «Значит, ты останешься со мной?» — Женщина, создание удивительно непостижимое. Я держу ее за руку, смотрю в глаза и провожу с ней все свое время, а она задает мне вопрос. — Ты останешься со мной? Он вставил травинку ей в волосы и притянул Кристи к себе. — Могу процитировать. — Теперь тебе так просто. От меня не избавиться. Кристи тихо рассмеялась и устроилась у него на груди. Он чувствовал ее счастье и наслаждался им не меньше, чем собственным. — Надеюсь, ты не передумаешь, когда узнаешь, сколько мне лет. «Цветочки, озера, домики, идиллия». Энто ничуть не поперхнулся, когда услышал женский голос, поразительно похожий на голос Кристи, разве что немного более резкий. Он еще не смирился с мыслью, что мать и дочь могут выглядеть как сестры, и столь скорого появления он тоже не ожидал. Обычно, когда говорят «я к вам как-нибудь загляну», подразумевается, что это произойдет не сразу. «Мама!» Кристи покраснела, резко отпрыгнула от него и поспешно пробормотала. «Ты отрезала челку?» Беатрис приподняла волосы, показав уродливый шрам, протянувшийся от лба к виску. Один его вид выглядел устрашающе, и Энтони даже представлять не хотел, через что ей пришлось пройти. «Так и будете лежать и хлопать глазами?» Именно это замечание заставило его подскочить, усаживаясь на покрывали. «Энтони!» Он протянул ей руку. «Беатрис, рад с вами познакомиться!» «Я не целую мужчинам руки!» Она подвинула корзинку с фруктами, а заодно и его, и устроилась рядом с Кристи. «А зря. Нам это тоже приятно». Слова вырвались раньше, чем он успел их остановить, и Хартман мысленно дал себе пинка. «Похоже, медовый месяц дурно сказался на его умственных способностях». Беатрис рассмеялась. «Ты мне нравишься». Энтони ничего не успел ответить. Кристи внезапно обняла Беатрис. «Я скучала по тебе, мама». Надо было писать и в гости заходить, а не шляться неизвестно где, исповедуя философию Сильвина. Энтони не переставал удивляться их общению. Беатрис обняла ее в ответ и сообщила заговорщицким шепотом, но так, чтобы он расслышал. Вряд ли у тебя было время скучать. Энтони показалось, что Кристи снова слегка покраснела. Возможно, это была игра красок заходящего солнца. — Не ревной. Я долго его искала. Она тепло улыбнулась. — Я не ревную. Беатрис откинулась назад, вытащила из корзины яблоко и с хрустом надкусила: Рада за вас! Энтони не мог перестать на нее смотреть. Помимо схожести с Крис, она обладала редким талантом привлекать внимание: пестрое летнее платье, элегантная сумочка и плетеные босоножки на каблуке. Истинно женский стиль, совершенно не вязавшийся с внешним напором, силой и уверенностью, которую излучала Беатрис. Кристи же выглядела хрупкой и беззащитной. Ее хотелось сжать в объятиях и оберегать от всего и ото всех. — Кстати, о Сильвине он не объявился? — Нет, займусь его поисками сразу, как покину ваше гнездышко. Кристи помолчала, прежде чем продолжить. — Знаю, что сама просила тебя об этом, но, может быть, стоит оставить все как есть? Я не хочу, чтобы ты снова подвергала себя опасности. Где Сильвин, там и Дориан, а где Дориан, сама знаешь. — Заодно поздороваюсь, спрошу, что ему нужно от тебя на самом деле. — Мама! «Что, мама? Что мне делать, пинетки вязать?» Она подмигнула Энтони, который пребывал в раздумьях. Позорно сбежать или остаться с Кристи до конца. «Не хочешь разыскать Сета вместо Сильвина?» «Нет уж, увольте, у этого парня жизнь еще может наладиться». «Самокритично. Зато честно». Люк думал иначе. Вот теперь Беатрис напряглась, и Энтони решил пройтись. Сейчас его присутствие совершенно точно было бы лишним. Кристи рассказала ему о мальчике по имени Люк, о котором узнала через свою загадочную связь с женщиной по имени Хиллари. Она говорила, что Беатрис вряд ли простит себе его смерть. Он прогулялся вдоль озера, обменялся улыбками с милой пожилой парой, встретившейся ему на пути, и вернулся как раз в тот момент, когда Кристи уговаривала мать задержаться. — Пойдемте в дом, Беатрис, — предложил он. — Можем вместе приготовить ужин? — Нет, нет, нет. Тара смеялась, и Энтони поразился, как похоже их с Кристи смех и улыбки. «Меня вы в свою сказку не заманите, и тем более не заставите ничего готовить. Я тут проездом, и ненадолго». Кристи перестала улыбаться, поднялась и с силой сжала его руку. Энтони привык чувствовать ее боль как свою, но отчаяние, исходившее от Крис, не шло ни в какое сравнение с тем, что ему доводилось переживать раньше. Его больше не радовали здешние красоты, яркие краски поблекли, а прохладный вечерний ветерок показался продирающим до дрожи. Энтони с трудом сбросил наваждение, погладил запястье Кристи. Что бы ни произошло между ней и матерью в прошлом, это не повод продолжать о настоящем. Он чувствовал, что Беатрис собирается отшутиться и исчезнуть, поэтому поспешно произнес. «Я все приготовлю сам, останьтесь хотя бы до завтра». Он рисковал ее расположением. Кристи говорила, что у матери взрывной характер, и попытка вмешаться в их отношения могла дорого ему стоить. Как ни странно, Беатрис улыбнулась. Энтони решил, что это добрый знак. У Крис будет время поговорить с матерью, а он постарается не напортачить. Улыбнувшись в ответ, он прижал Кристи к себе, поцеловал ее в макушку. «Что дамы хотят на ужин?»